36. Вернувшись в участок после короткого перекура, Мунк заметил в коридоре овчарку. Когда он вошел в маленькую комнату, там сидел мужчина его возраста с собакой на поводке. Она зарычала, оскалив зубы и гавкнула. Э, тихо, Кинг, сказал мужчина, положив руку на голову псу, что не очень-то помогло. «Добро пожаловать, я мунк а его нужно вывести указал мунк на собаку. «Нет-нет, он добрый. Правда, Кинг? Хорошая собачка. Не мешай дяде, ладно?» Пес снова гавкнул. Мунг вздохнул и крикнул в коридор. «Лука!» «Да?» «Можете подойти?» «Нет-нет, Кинг не доставит нам проблем. Он может остаться. Правда, Кинг? Вот так. Хороший мальчик». Пёс обнажил зубы и зарычал. «Вы незрячий?» — спросил Мунг. «Нет, а что? Может, у вас есть ещё какая-то болезнь? Потеря слуха или снижение физических функций, что делает необходимым для вас присутствие собаки-поводыря?» «Нет, Кинг не...» «Хорошо», — прервал его Мунг. «Да», — сказал Лука, просунув голову в дверь. «Прогуляйтесь с этой собакой вокруг дома». Мунг закрыл за ними дверь и сел на стул. «Так-то лучше. Здравствуйте. Я Холгер Мунг. А вы?» «Рогер», — представился мужчина и немного на взводе подал руку следователю. «Привет, Рогер. Чем могу вам помочь?» Плотного телосложения Рогеру с лысым теменем и сидеющей бородой было, наверное, под пятьдесят. Он был похож на отца Пеппи Длинный Чулок, вернувшегося из очередного морского путешествия. Золотая серёжка в ухе, тельняшка, кожаный жилет, обрезанные джинсовые шорты с пятнами краски повсюду. «Это моя лодка, я знаю, кого вы ищете». «Правда?» — монк потянулся за ручкой и блокнотом, лежавшими на столе. «Извините, что не пришёл раньше. Был в городе. Вчера открывали выставку». «Галерея С.Г. на Хьемпмансгата. Пришло много народу, я даже продал пару картин». «А в субботу вы здесь были?» Он кивнул. «Конечно, мне не стоило соглашаться сдавать ей эту лодку. Глупость какая. Как это на меня похоже. Слишком добрый ко всем. Ну, вот такой уж я. Если кому-то что-нибудь нужно, я...» Рогер развел руками и покачал головой. Так вы знали, что она там жила? Да-да, неофициально, естественно. тс Если, конечно, не придут из каких-нибудь служб и не предъявят требования пожарной безопасности или бог его знает чего, это ответственность владельца. Хоть это и всего-навсего старый рыболовецкий бот, но так уж случилось. Что делать? Постоянное управление индивидом. И где тогда свобода? Право на собственность и всё такое. «Ладно», — вздохнул Мунк, — «значит, Ессика жила в лодке. Сколько это продолжалось?» «О, недолго», — художник почесал бороду. «Пару месяцев. С Мартен вроде». Он наклонился над столом. «Совесть мучает, понимаете?» «За что?» Он представил воображаемое горлышко бутылки ко рту. «Выпиваю. Сейчас уже меньше». «Только одно пиво, когда работаю над картинами, но до работы нет!» Он провел рукой по темени и покачал головой. «А почему совесть мучает?» «Но я зависал там, когда вдохновение не приходило». «Где там?» «У Лавуры», — вопросительно сказал тот, словно Мунк уже знал, о ком речь. «Вы имеете в виду мать Есики? Мунг мысленно сделал себе пометку. «Мать, больница. Когда?» «Да, к сожалению». Здоровяк соединил пальцы рук. «И я ведь видел, что у девчонки всё не очень. Чёрт подери, она ещё в пижаме бегала, пока мы там наклюкивались. Теперь подросла. Я однажды увидел её около кинотеатра и подумал...» «Так вы предложили ей лодку?» Он кивнул. Лучше бы предложил ей место у себя дома, но там тесно, и повсюду мои материалы для работы. «Так, вы сказали, что знаете, кого мы ищем?» Во взгляде художника появилась некоторая самоуверенность. Он откинулся на спинку стула и медленно кивнул. «О да, это я знал». «Что знали?» «Что с этими богачами что-то не так» как правило так и бывает Пфф, когда богатство из ниоткуда то всегда что-то нечисто вы про семью приц так точно я ходил в лодку забирал одну из своих палитр и там был он припарковал свое желтое сияющее чудовище чуть выше по дороге словно это помогло бы не заметить его рогер посмеялся речь о хенри прица со «Нет, я не про того идиота. Тот только спасением коал в Австралии занимается. Нет, нет, я про Бениамина, притца». «Бениамин — это тот, что женится?» «Нет, женится Александр. Золотой мальчик. Он и мухи не обидел за всю жизнь. Нет, я о Бениамине, младшеньком. Совсем другого сорта. Я думал, он уже есть в ваших списках». Досье. Хотя, может, богачи туда и не попадают. Откупаются за свои проступки. «Мы на начальной стадии расследования», — сказал мунк «Но, конечно, мы рассматриваем всех, кто может представлять для нас интерес». «Когда, — говорите, — это случилось?» «В субботу». «Да, ну во сколько?» «Ну, во сколько? Часов восемь-девять». «Вы хотите сказать...» «Утро?» «Что?» «А, да. Я потом поехал домой. Надо было повесить работы, всё приготовить». «Окей. А раньше вы его там видели?» «Нет. Хотя подождите, один раз видел. Не уверен, был ли он в лодке, но шёл он от бухты. Возвращался к машине. Избежать со мной встреч не удалось, не так ли?» Мунг записал всё в блокнот. — Бенни приц Биг б если ли еще у вас важная информация? — В смысле? Я же сказал, кто это был. — И спасибо вам за это, но я пытаюсь представить себе всю картину. К Ессике наведывался кто-то еще. Рогер почесал бороду. — Нет, я там бывал не так часто. Пелли заходил, конечно, но он и мухи не обидит. — Пелли? — Пелли Лунберг, — кивнул похожий на морского разбойника художник. — Пелли НЛО. Я часто видел их вместе. Изгои находят друг друга, так всегда бывает. — А в субботу вы его там видели, этого Пелли? — Нет, только богача. — Хорошо, спасибо. — Мунг поднялся со стула. Он постучал в окно и жестом позвал Луку, гуляющего с овчаркой по газону. «Это всё?» «Ну да, спасибо. Мы свяжемся с вами, если понадобится что-то ещё». Морской разбойник встал и, выйдя за дверь, исчез в коридоре. Следователь собирался его проводить, но тут в кармане завибрировал телефон. Мунг достал его и увидел имя на дисплее. лилиан «Лиллиан, привет!» «Привет, Холгер. Ты звонил?» мунк извлек из пачки сигарету и открыл окно да извини не мог уснуть ты на работе да в трён де лаги а ты как дела